Глава 34. Какой-то военный священник подсадил их в свой джип, когда они миновали Шатотири. День вновь выдался пасмурным, и над старыми памятниками кладбищ прошлой войны и проволочными заграждениями нынешней витал дух запустения. Священник, довольно молодой человек, судя по акценту южанин, оказался очень разговорчивым. Служил он в полку истребителей П-51, и сейчас ехал в Реймс, чтобы выступить в качестве свидетеля в военно-полевом суде, где слушалось дело одного пилота. «Бедный мальчик», — говорил священник. «Лучшего парня трудно себе представить. И у него прекрасный послужной список. 22 боевых вылета. Один самолет противника он сбил точно, и еще два предположительно. И хотя полковник лично просил меня не выступать в суде, я считаю, что мой христианский долг приехать туда и высказаться. За что его судят?» «Чуть не сорвал вечер, который устраивал Красный Крест», — ответил священник. Помочился на пол во время танца. Майкл улыбнулся. «Поведение недостойное офицера», — как заявляет полковник. Священник повернулся к Майклу, забыв про дорогу. «Конечно, мальчик перебрал, и я не знаю, о чем он в тот момент думал. Но я лично заинтересован в этом деле. Я долго переписывался с офицером, которому поручена защита. Очень умный парень». Прихожанин епископальной церкви до войны работал адвокатом в Портленде. Да, сэр. И полковник не заткнет мне рот. Я выскажу все, что считаю нужным, и он это знает. Если кто и имеет право обвинять этого мальчика в недостойном поведении, то только не полковник Баттон. Голос священника переполнял негодование. Я собираюсь рассказать в суде о поведении полковника на танцах в Далласе, на родине, в сердце Соединенных Штатов Америки, в присутствии американских женщин. «Вы можете мне не верить, но полковник Бата, одетый в парадную форму, отлил в катку с искусственной пальмой в танцзале одного из центральных отелей города. Я это видел собственными глазами. Дело замяли, учитывая его высокое звание. Но теперь об этом надо сказать открыто. Самое время». Пошел дождь. Вода лилась на земляные укрепления и старые деревянные столбы, к которым в 1917 году крепилась колючая проволока. Священник сбавил скорость, вглядываясь в запотевшее ветровое стекло. Ной, который сидел на первом сиденье, двигал взад-вперед ручной дворник, сметая со стекла воду. Они проехали огороженный клочок земли с десятью могилами французов, погибших при отступлении 1940 года. На некоторых могилах лежали поблекшие от времени искусственные цветы. На деревянном пьедестале под стеклянным колпаком стояла небольшая статуя какого-то святого. Майкл отвернулся от священника, думая о том, как тесно переплелись на этой земле две войны. Священник резко нажал на педаль тормоза, дал задний ход и вернулся к маленькому французскому кладбищу. «Хочу сделать фотографию для своего альбома», пояснил он. «Как насчет того, чтобы попозировать мне?» Майкл и Ной вылезли из джипа, встали перед крошечным кладбищем. «Пьер Сорель», прочитал Майкл на одном из крестов. «Рядовой первого класса, Родился в 1921 году, умер в 1940 году. Искусственные лавровые листья, увитые черной траурной лентой, пролежали под дождями и солнцем 4 года. С начала войны я сделал больше тысячи фотографий. Священник уже достал из чехла сверкающую металлом лейку. Это очень ценное свидетельство очевидца. Пожалуйста, мальчики, чуть левее. Вот так. Щелкнул затвор. Фантастический фотоаппарат гордо воскликнул священник позволяет фотографировать при любой освещенности я выменил его на два блока сигарету пленного фрица только фрицы умеют делать хорошие фотоаппараты они обладают терпением которого не недостает нам а теперь мальчики давайте мне адреса ваших семей в америке я сделаю две дополнительные фотографии и отошлю их чтобы ваши близкие увидели что вы живы и здоровы но и назвал адрес отца хоуп в вермонте Священник тщательно записал его в записную книжку в черном кожаном переплете с выдавленным на нем крестом. «Мне фотография не нужна», — сказал Майкл. Ему не хотелось, чтобы отец и мать увидели его худым, изможденным, в плохо подогнанной форме, под дождем, на фоне маленького на десять могил придорожного кладбища, где нашли свой покой десять молодых французов. «Что за глупости?» — воскликнул священник. «Должен же быть у вас человек, который порадуется, получив вашу фотографию». Вы представить себе не можете, какие добрые письма я получаю от родственников тех мальчиков, чьи фотографии отсылаю в Америку. Вы же умный, красивый. У вас наверняка есть девушка, которая хочет поставить вашу фотографию на столик у кровати. Майкл на мгновение задумался. Мисс Маргарет Фриментл, Нью-Йорк, 10-я улица, дом 26. Именно этой фотографии не хватает на ее прикроватном столике. Пока священник записывал адрес, Майкл пытался представить себе, как Маргарет в своей квартире на тихой, красивой Нью-Йоркской улице достает из конверта его фотографию и сопроводительное письмо от священника. «Может быть», — подумал Майкл, — «теперь-то она мне напишет. Хотя что она мне скажет? И что я ей отвечу?» «Кто знает?» «Из Франции с любовью до встречи через миллион лет». И подпись «Твой взаимозаменяемый любовник Майкл Уайтекер» военная специальность 745, у могилы Пьера Сареля, родившегося в 1921 году и убитого в 1940 году. Прекрасно провожу время. Жаль, что тебя здесь нет. Они вновь забрались в джип, и священник осторожно повел машину по узкой скользкой дороге, в конец разбитой гусеницами танков и колесами тяжелых армейских грузовиков. Вермонт. Священник взглянул на Ноя. Очень уж тихое местечко для молодого человека, не так ли? «После войны я не собираюсь там жить», — ответил Ной. «Я перееду в Воеву. «А почему не в Техас?» — гостеприимно предложил священник. «Вот уж где человек может вдохнуть полной грудью. У тебя в Айове родственники?» «Можно сказать, что да. Только не мои, а моего приятеля. Его зовут Джонни Бурнекер. Мать Джонни уже присмотрела нам домик, который мы можем снять за 40 долларов в месяц. А его дядя принадлежит газета, в редакции которой я и буду работать, когда вернусь». «Газетчик, значит», — священник кивнул. «Прекрасная профессия. И к тому же денежная. В этой газете едва ли. Она выходит раз в неделю. Тираж 2800 экземпляров. Но это же только начало. Трамплин для больших дел в большом городе». «Не нужен мне трамплин», — спокойно ответил Ной. «Я не хочу жить в большом городе. У меня нет никаких амбиций. Остаток дней я хочу провести в маленьком городке в Айове с женой, сыном, и моим другом Джонни Бурнакером. А если у меня вдруг появится желание путешествовать, я прогуляюсь до почтового отделения. Но тебя там быстро наскучит. Гнул свое священник. После того, как ты повидал мир в маленьком городке, будет слишком тесно. Нет, мне там не наскучит, твердо заявил Ной, не забывая орудовать дворником. Никогда не наскучит. Значит, у нас с тобой совершенно разные характеры. Я-то родом из маленького городка и заранее знаю, что там я помру со скуки. Хотя, по правде говоря, меня там едва ли ждут». Он рассмеялся. «Детей у меня нет, а когда началась война, и я почувствовал, что Бог хочет, чтобы я шел в армию, жена мне сказала, «Эштон, выбирай, или служба военных священников, или твоя жена. Я не собираюсь пять лет куковать одна дома, зная, что ты ездишь по свету, свободный, как жаворонок, и путаешься с женщинами. Эштон, ты меня не обманешь, я тебя насквозь вижу». Я пытался ее разубедить, но она женщина упрямая. И я готов спорить, что она подаст на развод в тот самый день, когда я объявлюсь дома. Так что, доложу я вам, мне предстояло принять непростое решение. Но я его принял. Он вздохнул. И не жалею об этом. «В двенадцатом госпитале есть очень милая медсестра, которая помогает мне сносить тяготы армейской жизни». Священник улыбнулся. «А поскольку сестричка и фотографии отнимают массу времени...» Мне просто некогда вспоминать о жене. Пока у меня есть женщина, которая утешит меня в час печали и достаточно пленки для лейки, я со спокойной душой смотрю в будущее. — А где вы достаете пленку? полюбопытствовал Майкл, думая о тысяче снимков, сделанных священником, и зная, с каким трудом удавалось купить хотя бы одну катушку пленки в армейском магазинчике. Священник хитро улыбнулся. — Поначалу не обошлось без трудностей, но теперь я все уладил. — Да, теперь с плёнкой у меня все тип-топ. У меня в фотоаппарате лучшая в мире пленка. Когда ребята возвращаются с боевого вылета, я прошу инженера группы отрезать незасвеченные концы пленок на фотопулеметах. Вы бы удивились, сколько таким образом можно добыть пленки. Но последнего инженера вдруг начала душить жаба. И он даже собрался доложить полковнику, что я краду государственную собственность. Причем мне никак не удавалось убедить его, что это не так. Губы священника вновь изогнулись в улыбке. Но теперь и эта проблема решена. «Каким же образом?» — спросил Майкл. «Инженер вылетел на задание. Он был хорошим пилотом. Настоящим асом!» — с энтузиазмом воскликнул священник. «А в тот день еще избил сбил Шмидт. И, возвращаясь на аэродром, он спикировал на радиомачту, чтобы отметить свою победу. Так вот, бедняга ошибся в расчетах на пару футов, и его пришлось собирать по всему аэродрому. Можете мне поверить, я устроил ему похороны по высшему разряду». Прочитал над его могилой роскошную проповедь. Священник вновь хитро улыбнулся. — Теперь пленки у меня сколько хочешь. Майкл моргнул, подумав, не выпил ли священник. Но тот вел джип очень уверенно и, похоже, был трезв, как стеклышко. — Ох уж эта армия! — вздохнул Майкл. — Каждый старается найти в ней свою выгоду. Из-под дерева у дороги вышел человек и замахал рукой. Священник плавно сбросил скорость, остановил джип. На обочине стоял лейтенант авиации, весь промокший, в морском бушлате, держа во второй руке автомат со складным прикладом. «Запрыгивай на заднее сиденье, мальчик!» — радушно пригласил его священник. «Джип священника подбирает всех, кто голосует на дороге». Лейтенант уселся рядом с Майклом, и джип покатил дальше, по вконец раскисшей дороги. Майкл искосо глянул на лейтенанта. «Совсем молодой, еле шевелится от усталости, а одежда явно с чужого плеча». Лейтенант заметил изучающий взгляд Майкла. «Наверное, вас интересует, что я делаю на этой дороге?» «Да нет же», — без запинки ответил Майкл. Ему совершенно не хотелось вступать в доверительную беседу. Нисколько не интересует. «Я из кожи вон лезу, но никак не могу найти свою планерную группу». Майкл и представить себе не мог, как можно потерять целую группу планеров, особенно на земле. Но вопросов задавать не стал. «Я участвовал в варномской операции». Продолжал лейтенант. Меня сбили за линии фронта над Голландией. Англичане, как обычно, все испортили, внес свою лепту священник. Правда? Вырвалось у лейтенанта. Я не читал газет. А что случилось? Спросил Майкл. Почему-то у него не укладывалось в голове, что этого бледного, совсем молоденького юношу сбили на планере в тылу врага. Это был мой третий вылет, ответил лейтенант. Сначала Сицилия, потом Нормандия. И, наконец, Арнам. Нам обещали, что это будет последнее десантирование. Он натужно улыбнулся. В отношении меня они оказались правы. Он пожал плечами. Хотя я им не верю. До окончания войны нас еще сбросят над Японией. Он дрожал в своей мокрой одежде, которая предназначалась куда более крупному мужчине. Я не горю желанием высаживаться в Японии. Совсем не горю. Раньше-то я считал себя чертовски смелым парнем, которому по плечу не два, а 100 десантирований. Но теперь я знаю, что это не так. Когда я в первый раз увидел разрыв зенитного снаряда возле крыла, то больше не смог смотреть по сторонам. Уткнулся носом в колени и пилотировал планер вслепую, говоря себе, «Фрэнсис О'Брайан, ты не боец». «Фрэнсис О'Брайан», — повторил священник. «Так ты католик?» «Да, сэр», — ответил пилот планера. «Хочется узнать твое мнение по одному вопросу». Священник навис над рулем. В одной нормандской церкви, которая изрядно досталась от нашей артиллерии, я нашел маленький орган с ножной педалью и перевез его на аэродром для проведения воскресных служб. Естественно, мне понадобился органист. Выяснилось, что во всем полку играть на органе умеет только техник-сержант, специалист по вооружению. Итальянец, католик. И на органе играет, как горовец на рояле. Я взял одного цветного парня подкачивать в орган воздух, И в первое воскресенье отслужил потрясающую мессу. Даже полковник пришел и пел псалмы, словно лягушка по весне. Новшество всем очень понравилось. Так вот, в следующее воскресенье итальянец не появился. А когда я разыскал его во второй половине дня и спросил, в чем собственно дело, он ответил, что совесть не позволяет ему играть язычником. — А теперь скажи мне, Фрэнсис О'Брайен, католик и офицер, по-христиански ли поступил техник-сержант? Пилот планера вздохнул. Не вызывало сомнений, что в данный момент он не готов выносить суждения по столь важной и деликатной проблеме. «Видите ли, сэр, тут обобщения не годятся. Каждый поступает так, как велит ему совесть». «А ты сыграл бы для меня на органе?» — с вызовом спросил священник. «Да, сэр», — ответил пилот планера. «Ты умеешь играть на органе?» «Нет, сэр». «В этом-то все и дело». Священник помрачнел. «Итальяшка — единственный в полку, кто умеет. С тех пор я служу воскресную мессу без музыки». Долго они ехали в молчании под нудным дождем, мимо виноградников и следов прежних войн. Лейтенанта Брайан. Майклу все-таки захотелось узнать историю этого бледного, похоже, очень мягкого по характеру юноши. «Если не хотите, можете не рассказывать, но как вы выбрались из Голландии? Расскажу, почему нет». Пожал плечами лейтенант. Я увидел, что правое крыло отрывается, и дал сигнал буксировщику, что отцепляюсь. Посадил планер на поле. Очень жестко, А когда вылез из кабины, все солдаты, которых я вез, разбежались, потому что от группы домиков, расположенных примерно в тысячи ярдов, начал стрелять пулемет. Я побежал, по пути сорвал с петлиц и выбросил крылышки, потому что люди просто звереют, когда ловят летчика. Вы понимаете, все эти бомбардировки... Ошибки, приводящие к тому, что гражданское население гибнет под бомбами, которые предназначались немецкой армией, а отливается все летчиком. Я пролежал в канаве три дня, а потом появился фермер, который дал мне поесть. В ту же ночь он вывел меня в расположение английской разведывательной роты. Англичане довезли меня до побережья, посадили на американский миноносец. Там мне дали этот бушлат. Миноносец две недели болтался в Ла-Манше. Господи, как же мне было плохо! Наконец, меня высадили в Саутгемптоне. Я на попутках добрался до того места, где стояла моя авиагруппа. Но они недели раньше перебазировались во Францию. Меня внесли в списки пропавших без вести. И только Богу известно, что пережила моя мать. Все мои вещи уже отправили в Штаты. Никто не хотел иметь со мной дело. Пилоты планеров, похоже, у всех кость в горле, если только не намечается высадка десанта. Так что ни один командир не желал своей властью выплатить мне жалования, отправить к месту службы, проявить хоть какое-то участие в моей судьбе». О'Брэн беззлобно рассмеялся. «Я узнал, что моя авиагруппа где-то здесь, под Реймсом, поэтому добрался до Шербура на грузовом пароходе, перевозившем боеприпасы и продовольствие. Два дня бродил по Парижу. Правда, лейтенанту, которому пару месяцев не выплачивали жалования, в Париже делать нечего. И вот я здесь. Война всем создает сложности». Авторитетно заметил священник. «Я не жалуюсь, сэр. Торопливо заверил его Брайан. «Честное слово, не жалуюсь. Не раз приходится участвовать в очередной десантной операции. Я, можно сказать, всем доволен. Пока есть уверенность, что я снова смогу торговать пеленками в Гринбей, у меня никому нет никаких претензий». «Чем вы занимались в Гринбей? переспросил Майкл. «Торговал пеленками», — смутился лейтенант. «На пару с братом. Компания у нас небольшая, но прибыльная. Два грузовика. Сейчас брат все делает сам» но он пишет, что невозможно достать хлопчатобумажную ткань. Поверите ли, на последних пяти письмах, которые я написал перед высадкой в Голландии, стояли адреса ткацких фабрик. Я просил их владельцев выделить хоть что-то нашей компании. «Герои бывают всякие», — подумал Майкл. Машина въехала на окраину Реймса. На всех углах торчали военные полицейские. У собора стоял целый кортеж штабных автомобилей. Майкл увидел, как напрягся, но испугавшись, что священник высадит их здесь, в самой гуще тыловой суеты. Но Майкл тут же перевел взгляд на знаменитый собор, обложенный мешками с песком. Цветные стекла витражей вынули, чтобы сохранить их для потомков. Майкл вдруг вспомнил, что давным-давно, еще учась в начальной школе Вагая, он пожертвовал 10 центов на восстановление Реймского собора, сильно поврежденного во время Первой мировой войны. Глядя на вздымающуюся перед джипом священника громаду, Майкл с чувством глубокого удовлетворения отметил, что его деньги потрачены с толком. Джип остановился перед штабом зоны коммуникаций. «Выходи здесь, лейтенант». Священник повернулся к летчику. «Зайди туда и потребуй, чтобы тебя доставили в вашу авиагруппу, где бы она ни находилась. Не стесняйся повысить голос. Если они тебе не помогут, дождись меня. Я вернусь через 15 минут, зайду к ним» и пригрожу написать в Вашингтон, если они не решат все твои проблемы. О, Брайан вылез из машины. Он стоял сбитый с толку, испуганный, глядя на выстроившиеся редком обветшалые дома, заранее знаю, что проиграет и это сражение с армейскими бюрократами. «Слушай, у меня есть идея получше», — вновь заговорил священник. «Мы проехали кафе в двух кварталах отсюда. Ты промок, замерз. Зайди туда, закажи коньяк, укрепи нервную систему. Там и встретимся». Название я запомнил. «О Буанами» — для добрых друзей. «Спасибо вам», — поблагодарил О'Брайан. «Но если вы не возражаете, я подожду вас здесь». Священник перегнулся через ноя, всмотрелся в лейтенанта, потом сунул руку в карман и достал купюру в 500 франков. «Держи». Он протянул деньги О'Брайану. «Я и забыл, что тебе не платят жалования». О'Брайан взял деньги, смущенно улыбнулся. «Спасибо вам». «Большое спасибо». Он помахал рукой, повернулся и зашагал к кафе, от которого его отделяли два квартала. «А теперь...» — священник завел двигатель джипа. Займемся вами, тюремные пташки. Сейчас я увезу вас от всех этих ВП». «Что-что?» — переспросил Майкл. «Вы же в самоволке. Это написано у вас на лбу. Давай, малыш, протирай ветровое стекло». Ной и Майкл улыбались, проезжая по мрачному старинному городу. Они миновали шесть постов. На одном военный полицейский даже отдал честь джипу. Майкл с важным видом ответил тем же.